Учитель, я могу спросить? Первый и последний разговор между убийцей и убитым. На теле директора педагогического института, в грудь и голову которому выстрелил маленький человек, пока К. и ПЕК обменивались взглядами, был толстым пластырем прикреплен потайной диктофон. Этот импортный прибор марки «Грюндик» На тело директора педагогического института приклеили внимательные сотрудники Карсского отделения национального разведывательного управления. И угрозы, которые он получал от людей в последнее время из-за того, что не пускал девушек с покрытой головой в институт и на занятия, и информация, полученная из религиозных кругов в Карсе штатными сотрудниками Министерства информации, вызвали необходимость защитных мер. Но директор... Хотя и был светским человеком, как истинно верующий, человек верил в судьбу и посчитал, что если вместо охранников, похожих на медведей, которых бы к нему приставили, записать на пленку угрожавших ему и после этого их арестовать, это заставит тех, кто ему угрожает, изменить мнение. Увидев, что в кондитерской новая жизнь, куда он случайно зашел поесть сладких лепешек с грецкими орехами, которые очень любил,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 Тогда вы меня видели, помните, учитель? Не помню. Вы не можете вспомнить, видели ли вы меня? О чем вы хотели поговорить со мной? Я ведь давно хочу говорить с вами обо всем. Вы очень уважаемый, образованный, просвещенный человек. Вы профессор, специалист по сельскому хозяйству. Мы, к сожалению, люди неграмотные. Но одно я знаю хорошо. Об этом и хочу с вами поговорить. «Учитель, простите, я не отнимаю у вас время, не так ли?» «Ну что вы, что вы?» «Простите, вы не позволите мне сесть?» «Это требует обстоятельного разговора». «Пожалуйста, прошу вас». Слышно, как выдвигают стул и садятся. «Вы едите лепешку с орехом, учитель?» «У нас в Такате очень большие деревья с грецкими орехами. Вы не были в Токате?» «Сожалею, не был».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 Учитель, простите, я могу спросить, вы не атеист, не так ли? Нет. Так говорят, но я не допускал, чтобы такой образованный человек, как вы, мог отрицать. Боже упаси Аллаха. Не надо говорить, но вы ведь не еврей, не так ли? Нет. Вы мусульманин. Мусульманин, хвала Аллаху. Учитель, вы смеетесь, но тогда, пожалуйста, серьезно ответьте вот на этот мой вопрос.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 Если ты боишься Аллаха, уважаемый профессор Нури Елмаз, и если ты, уважаемый учитель, веришь, что священный Коран – это слово Аллаха, тогда, ну-ка, скажи мне, что ты думаешь о величии того прекрасного священного 31 аята суры Нур? Да, в этом аяте очень ясно указывается, чтобы женщины покрывали голову. и даже скрывали свое лицо. Ты очень хорошо и правильно сказал. Молодец, учитель. Тогда я могу задать еще один вопрос. Как ты сочетаешь это повеление Аллаха с тем, что не пускаешь наших девушек на учебу? Это приказ нашего светского государства не пускать девушек с покрытыми головами в аудитории и даже на учебу. Учитель, простите, я могу задать вопрос? Что важнее, приказ государства или приказ Аллаха? Хороший вопрос. Но это идет вразрез с законами светского государства. Вы очень правильно сказали, учитель. Хочу поцеловать вашу руку. Не бойтесь, учитель. Дайте, дайте. Посмотрите, я много раз поцелую вашу руку. А сейчас, учитель, пожалуйста, разрешите мне спросить вас еще. Пожалуйста, прошу вас. Учитель. Хорошо. Значит, светскость означает «безбожие»? Нет. Тогда почему под предлогом светскости наших мусульманских девушек, выполняющих то, что предписывает их религия, не пускают на занятия? Сынок, ей-богу, споры об этих вопросах ни к чему не приведут. Целыми днями на стамбурских телеканалах об этом говорят. Ну и что? Ни девушки не снимают косынки. Ни государство их в таком виде на занятия не пускает. Хорошо, учитель, я могу снова спросить вас. Великодушно меня простите, но разве лишать девушек, которые закрывают себе голову, этих наших трудолюбивых, благовоспитанных, послушных, с таким трудом выращенных девушек, право на образование соответствует нашей конституции, свободе образования и религии? Если эти девушки такие послушные, то они и голову откроют. Сынок, как тебя зовут? Где ты живешь? Чем занимаешься? Учитель, я работаю заварщиком чая в чайном доме Шенлер, прямо по соседству с известной баней «Мотылек» в Токате. Там я отвечаю за печи, за чайники. Как зовут меня, неважно. И я весь день слушаю радиофлаг. Иногда я запоминаю рассказы о несправедливости, причиненной мусульманам. И, учитель, поскольку я живу в демократическом государстве,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 Как-то произошло в Европе в конце эпохи сексуальной революции. А себя, простите, великодушно, мы хотим опустить до положения сводников? Сынок, я съел свою лепешку, извини, я ухожу. Сядь на свое место, учитель. Сядь. Или я воспользуюсь вот этим. Что это, видишь, учитель? Пистолет. Да, учитель, не в защите. Я ради вас проделал такой путь. Я не дурак.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 Поэтому я кладу пистолет в карман и прошу вас, чтобы вы ответили только на один вопрос. Хорошо. Учитель, по приказу, поступившему из Анкары, вы записали всех этих девушек, которых воспитывали годами, которые свет очей для родителей, этих умных, трудолюбивых девушек, каждой из которых первая отличница в своем классе, отсутствующими. Если ее имя было записано в ведомости посещаемости, вы стирали его, потому что она носит платок? Если сидели семь студенток со своим преподавателем, и одна из них в платке, то, считая девушку в косынке отсутствующей, вы просили принести им с плиты только шесть стаканов чаю? Вы довели до слез девушек, которых считали отсутствующими? И этого было недостаточно». По новому приказу, поступившему из Анкары, вы сначала не пустили их в классы и выгнали в коридор, а затем из коридора за дверь на улицу? Когда горстка девушек-героинь, упрямо настаивающих на своем и не снимавших платок, дрожа от холода, ждала на крыльце, чтобы рассказать всем о своих бедах, вы позвонили и вызвали полицию? Мы не вызывали полицию. Учитель, побойся и не в мне, потому что у меня в кармане пистолет». Вечером того дня, когда полиция увела девушек и задержала их, с какой совестью ты смог заснуть, вот что я спрашиваю. Конечно, проблема платка стала символом, политической игрой, и это еще сильнее огорчило наших девушек. Какая игра, учитель? К сожалению, девушка, выбирающая между учебой и честью, испытавшая нервный срыв, покончила с собой. Это игра». Сынок, ты очень разгневан, но разве тебе не приходило в голову, что за тем, что вопрос о платке, принял такую политическую окраску, стоят внешние силы, которые хотят ослабить Турцию, разделив ее? Если ты пустишь этих девушек на учебу, то те, кто в повязанных платках, так девушками останутся? Разве это только мое желание, сынок? Это все желание Анкары. Моя жена тоже закрывает себя. Не хитри, учитель». А отвечай на мой вопрос, который я только что задал тебе. На какой вопрос? Тебя совесть не мучает? Я тоже отец, сынок. Конечно же, я очень огорчаюсь из-за этих девушек. Послушай, я умею держать себя в руках. Но я нервный человек. Как, как только я вскипаю, все, конец. В тюрьме я побил человека, который зевал, не закрывая рот. Я всю камеру людьми сделал... Все избавились от дурных привычек, стали совершать намаз. И ты сейчас не увиливай, а отвечай на мой вопрос. Что я только что сказал? Что ты сказал, сынок? Опусти пистолет. Я не спросил, есть ли у тебя дочь. Ты огорчаешься из-за нее. Извините, сынок, что ты спросил? Не задобривай меня из-за того, что боишься пистолета. Вспоминай, что я спросил. Пауза. О чем вы спросили? Я спросил безбожник, не мучает ли тебя совесть? Мучает, конечно же. Тогда зачем ты так поступаешь, бесчестный? Сынок, я преподаватель, который вам в отцы годится. Разве в священном Коране приказывается оскорблять и тех, кто старше вас, направляя ружье? Ты даже не заикайся о священном Коране, ладно? И по сторонам не смотри, как будто просишь о помощи. Закричишь «Не пожалею, убью!» Теперь ты понял? Понял. Тогда ответь вот на какой вопрос. Какая польза этой стране будет от того, что девушки с покрытыми головами снимут платок? Назови причину, которую ты утаиваешь от своей совести. Например, скажи, что если они снимут платок, европейцы будут лучше к ним относиться.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 Ну и что? Что за вред ей будет, если она против своей воли наденет платок? Ей-богу, я это не обсуждаю. Вы мне сказали назвать мотив. То есть бесчестный, ты для того, чтобы твоя собственная дочь была довольна, ты подговариваешь полицию побить в дверях этих верующих, закрывающих себя, следующих воли Аллаха девушек, и издеваясь над ними, открываешь им путь к самоубийству. Мотивы моей дочери – это в то же время мотивы многих других турецких женщин. пока 90% женщин закрывают себя. Что за мотивы у каких-то других артисток, я не понимаю. Ты гордишься тем, что твоя дочь раздевается? Ах, ты бесчестный деспот. Но запомни вот что, я не профессор. Но на эту тему знаю больше, чем ты. Сударь, пожалуйста, не направляйте на меня оружие, уберите его, вы нервничаете. А потом, если оно выстроит, будете жалеть. О чем мне жалеть? Я вообще-то отправился в двухдневный путь под снегом в жуткую погоду, чтобы очистить неверного. Священный Коран говорит, что убийство тирана, терзающего верующих, это благородное дело, которого требует шариат. Я вновь даю тебе последний шанс, потому что мне все же тебя жалко. Назови мне хоть одну причину, по которой девушки в платках должны оголиться, которую примет твоя совесть, тогда, клянусь, я тебя не убью. Если женщина снимет свой платок... Тогда она займет в обществе более достойное, более уважаемое место. Наверное, речь идет о твоей дочери, которая хочет стать артисткой. Однако закрывание себя, напротив, спасает женщину от приставаний, от изнасилований, от унижения и делает ее выход в общество более спокойным. Как указывают многие женщины, которые впоследствии стали закрываться, среди которых и бывшая танцовщица, исполнявшая танец живота Миляхат Шандра, Покрывало спасает женщину от положения несчастной вещи, которая взывает к животным чувствам мужчин на улице, соперничать с другими женщинами в том, кто привлекательнее и кто постоянно делает макияж. Как указывает американский темнокожий профессор-мусульманин Марвин Кинг, если бы знаменитая актриса Элизабет Тейлор последние 20 лет своей жизни носила чаршав, то она не попала бы в сумасшедший дом, стесняясь своей полноты, а была бы счастлива. Извините, учитель, я могу спросить, почему вы смеетесь, учитель? Мои слова смешны? Пауза. Говорит и бесчестный атеист, На чем ты смеешься? Уважаемый юноша, поверьте, я не смеюсь. А если уж и смеюсь, то смеюсь от того, что нервничаю. Нет, ты смеялся осознанно. Уважаемый юноша, душа моя полна сострадания к несчастьям нашей страны. Таким, как твои, как жалобы девушек в платках, к молодым людям, которые терпят унижение. Не подлизывайся понапрасну, я вовсе не страдаю. А ты сейчас будешь страдать за то, что смеялся над девушками, совершающими самоубийство. Судя по тому, что ты смеешься, ты даже не собираешься раскаиваться. Раз так, я тебе сейчас сразу проясню ситуацию».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 «Я профессор-атеист, Нури Рилмаз. Уважаемый юноша, я не атеист. Давай, давай, читай!» «Молодой человек, пока я буду читать, вы меня убьете?» «Если ты не будешь читать, убью! Ну, давай, да, читай!» «Я так мучил религиозных верующих девушек за то, что они не снимают платки». за то, что не нарушает то, что сказано в священном Коране, будучи орудием тайного плана превратить мусульман светского государства Турецкой Республики в рабов Запада, лишить их уважения религии, что в конце концов одна девушка-мусульманка, не выдержав страданий, покончила с собой. Уважаемый юноша, если позволите, здесь я возражаю. Пожалуйста, сообщите это комиссии, которая вас прислала. Эта девушка повесилась не потому, что ее не пускали учиться, Не из-за того, что у нее был строгий отец, а, как сообщило нам национальное разведывательное управление, из-за любовных страданий, к сожалению. В письме, которое она оставила перед смертью, она пишет не так. Я говорю это, рассчитывая на ваше помилование, молодой человек. Пожалуйста, опустите пистолет. После того, как эта неопытная девушка, не выйдя даже замуж, неразумно отдала свою невинность одному полицейскому на 25 лет старше нее, этот человек сказал, что он, к сожалению, женат и вовсе не собирается жениться на ней. Замолчи, бесстыжий! Это делает твоя шлюха и дочь! Не делай этого, сынок, не делай! Если ты меня убьешь, то и твое будущее станет черным. Скажи, я раскаялся! Я раскаялся, сынок, не стреляй! «Открой рот, я засуну тебе пистолет. Сейчас ты нажми на курок над моим пальцем, как безбожник, но, по крайней мере, ты сдохнешь с честью». Пауза. «Сынок, посмотри, до чего я дошел. В таком возрасте я плачу, умоляю, жалею не себя, а тебя. Жаль твою молодость, ты же станешь убийцей. Тогда сам спусти курок, и ты узнай, какая это боль, самоубийство». «Сынок, я мусульманин, я против самоубийств. Открой рот». Пауза. «Не плачь так». «Тебе раньше совсем не приходило в голову, что однажды придется ответить?» «Не плачь, а то выстрелю!» Издалека голос пожилого официанта. «Сударь, хотите, принесу ваш чай на этот стол?» «Нет, он не хочет. Я сейчас встаю». «Не смотри на официанта. Читай продолжение своего смертного приговора». «Сынок, простите меня. Читай, я сказал».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 Это государство всех вас поймает Всех вас повесит Молись, успокойся, сынок, подожди Присядь, подумай еще Не спускаю курок, подожди Звук выстрела, шум стула Не надо, сынок Еще два выстрела Тишина, стон Звук телевизора Еще один выстрел Тишина